Глава девятнадцатая. Герман. Чувство вины можете выкинуть в помойку. Кстати, именно в мусорном баке сегодня можно откопать настоящий кристалл счастья. Чистый и незамутненный. В ваших руках сегодня вся ваша жизнь и будущее. Не теряйтесь, хватайте за хвост строптивую птицу счастья. Совет дня. Не промохайте дар снова. Этот шанс может стать последним. Ваша Евангелия светлая. Как дурак! Я сорвался из дома, словно ужаленный, проклиная себя. Но поделать ничего с собой не мог. Даже Федьку не взял с собой. Хотел без посторонних добраться до отцова дома. Дать себе время подумать. Агния вернулась. Просто пришла в дом моего отца. Словно не было этих долгих лет. Будто не она исчезла, как призрак. Даже не простившись. А теперь вот она объявилась. И я бегу, как верный пес. Хотя думал, что всё уже перегорело, отболело. Бегу, после одного лишь звонка отца. «Сын, ты правда в порядке?» Отец встретил меня на пороге своего дома, как обычно подтянутый, собранный, но уже не такой, каким был даже десять лет назад. Словно сдулся старик, хоть и хорохорится. Но глаза его все так же похожи на убийственные лазеры, пронзающие насквозь. И я, наверное, никогда не смогу привыкнуть к тому, как смотрит на меня этот человек, крови которого во мне нет ни капли. И вот это его сын дорогого стоит. Он никогда так меня не называл, избегал этого слова в своем доме. Словно указывая мое место. Я не хотел тебе звонить, отвлекать от дела, которое ты никак не завершишь. Хотя времени было достаточно. Уже должен быть результат, Герман. В этом весь он. Проблески человеческого в стоящем передо мной мужчине случаются крайне редко. Удивительно, что он забрал меня к себе и воспитал. Но все же моя жизнь была гораздо лучше, чем у других сирот. Он будет, гарантирую. Где Агния? Улыбнулся я, поймав себя на мысли, что полностью копирую мимику Арнольда Розанова. Сейчас мне просто нужно было увидеть предательницу, посмотреть в лисьи глаза жены и... А что дальше? Зачем? Что я вообще тут? делаю. Я жду встречи с чужой бабой вместо того, чтобы наслаждаться компанией конопатой. Ты слишком веришь всему, что тебе говорят. Это плохо, Герман. В этом твоя ошибка. Агни тут нет. Она, сука, но не дура. Даже если бы явилась, то сюда точно бы не ссунулась. Ты должен был это просчитать. «Но она не вернется, это я тебе говорю стопроцентно!» Голос отца прозвучал как выстрел. «Меня интересует флешка, которая, кстати, у девки, которую ты пригрел в своем доме. Точнее, была у нее. Слушай, не будь сопляком! Вытряси из этой дуры то, что у нее в башке, мать твою! Это твое задание!» Мог бы меня в гости просто пригласить, зачем было лгать? Мой вопрос его ничуть не смутил. Ну, во-первых, ты бы не пришёл просто, я тебя знаю. Ты ведь не хочешь сюда приходить, я прав. А во-вторых, это воспитательный момент. Я тебе доказал, что ты слабак на этом маленьком примере. Я замер. Нет тут никакой агнии. Старый чёрт просто играет со мной. Со всеми нами, как младенец с куклами. Так же жестоко не думая о том, что игрушки могут сломаться. Ты не можешь приказывать. Сквозь зубы процедил я, глядя на приближающегося ко мне отца. Он шёл расслабленной походкой. Но я знал, что скрывается заделанным спокойствием. Знаешь, что меня всегда удивляло? Что у моего слабовольного придурка-дружка сын удался. А моя кровь ушла в молоко. Думал, что так не бывает. Но не может у волка родиться овца. Но генетика штука непредсказуемая. «Что на флешке, Арнольд? Ну, не повернулся у меня язык назвать этого зверя отцом. Не в этот раз». «Так вот, я и говорю. Марику достался не очень развитый мозг. А вот детям моих приятелей-подельников природа отсыпала по полной. Тебя я забрал, а вот у третьего ребёнка оказалось есть родственница». И эта рыжая обезьяна, которая сейчас над тобой посмеивается, пользуясь гостеприимством, скорее всего, скоро допетрит до того, что на флешке, и кинет тебя как щенка. Дипломат всегда был самым хитрым из трио. Его дочь — главный ключик. И в ее загребущих лапках сейчас все. «Значит, груша появилась в моём доме не случайно?» Взяв себя в руки, спросил я. «Ты нами как марионетками управлял?» «Прекрасно!» «Если девка прочитает код, то схрона нам не видать!» «И тебя она сейчас просто использует!» «Держит на коротком поводке, чтоб контролировать!» «Поверь, я знаю, что говорю!» Показалось, что сейчас у меня лопнет голова. В мозгу словно взорвалась бомба. Перед глазами замелькали цифры, словно на экране компьютера. Я едва удержался на ногах. Названный отец насторожился. Прожег взглядом, словно сканируя. — Иди и забери у нее носитель, мать твою! — прорычал он я выскочил из дома, так и не ставшего мне родным, как ошпаренный. Значит, груша мне солгала. Но почему? Неужели она такая же, как все? Такая же жадная предательница без совести и моральных принципов использовала меня, чтобы пролезть под кожу. Продажная дрянь. «Арнольд все время знал, где находится цацка. Не удивлюсь, если она и его кинула. Хитрая лиса с глазами чертова ангела. Но ему нужна была информация, заключенная на флешке, а не сама побрякушка. Значит, сам он не может расшифровать код». А без этой авантюристки шансов у него наплакал облезлый грушин кот. И получив его, не факт, что он оставит шансы мне и Аграфене. «И что это за цифры были в моей голове, чёрт бы их побрал!» Одни вопросы и ни одного ответа. «Домой я вошёл», накрутив себя до предела. И тут же напоролся на взгляд. Охряно желтых глаз, от которого сердце в груди кувыркнулось. И в этих глазах я увидел то, чего так не хотел. Вину и страх. Она предательница. И тут уж ничего не перекроить. И от этого осознания хочется быть волком. Аграфена. Готова? поинтересовалась Вангелия, когда мы отмахали километра полтора пешком по грунтовой дороге, толкая рядом с собой груду хромированного металла. Не знаю, как она, а я — да, я была готова сдохнуть. И совсем не разделяла восторга чертовой шарлатанки, которая восхищенно поглаживала сейчас. Хромированный бок байка, глядя на него глазами влюбленной лосихи. А нельзя было, чтобы не мы тащили эту чертову железяку, а, ну, к примеру, проехать эти чёртовы километры верхом на железном коне. Зло прошипело я, пытаясь разогнуть руки, которые сейчас у меня были, как у советского пупса, неразгибаемые прижатые локтями к бокам. Но в отличие от пупсячьих, у меня торчали в разные стороны сведённые судорогой пальцы. А нельзя, чтобы ты не блистала идиотизмом, а включала, хоть и зарядка свой гибкий ум и аналитические способности. И вообще тихо ты, он ну услышит, прошептала Ваня, напяливая на голову рогатый шлем. Мне она протянула что-то похожее на цинковый таз с ремешком. И я хрюкнула, вспомнив обложку книги про Дона Кихота. У него там было нечто подобное на голову напялено. И в детстве меня очень смешил его головной убор размером с космодром для среднестатистического НЛО. Вот только что-то сейчас мне было совсем не смешно. «Ты же не хочешь, чтобы он обиделся?» «Кто обидится?» — спросила я, ошалело рассматривая красотищу. «Харитоша, как откажется заводиться, что делать будем?» «Может, мне у него еще прощение попросить на колени упасть?» Нехорошо прищурилась я. Желание убить астрологиню прочно засвербело в мозжечке, прямо голыми, скрюченными ручишками и каску ты надевай. Надо же, мелкая, а агрессор. И за что только в таких богатые красавчики втюриваются? Я попятилась. С сумасшедшими надо быть осторожнее. Кто знает, что там у них в башке творится. А у астрологии не похоже. Обострение. Причем в острой фазе. «С такими лучше не спорить». Нацепив на голову таз, я уставилась на Ваню, не зная, что делать дальше. «Да, ты права. Надо было коняшку-то не Харитошей называть. Росинант ему больше подходит». Заржала эта нахалка, седлая мотоцикл. «Давай не жвачься, садись уже горе». Я послушно пристроилась позади Евангелии, И... Сначала я оглохла и тут же поняла, почему нам пришлось переть на горбу железного монстра. Он ревел, как адский демон, грохотал выхлопными газами и вонял всеми котлами преисподней. А уж когда Харитоша громко выстрелил выхлопной трубой, из которой вылетел столб, Пламени, я вдруг остро познала бренность бытия. Байк сорвался с места черта в таз, поднялся над моей головой и затрепетал на ветру, впившись в подбородок кожаным ремешком так сильно, что я не смогла даже открыть рот, чтобы заорать от ужаса, когда мы вылетели на шоссе прямо под колеса. Огромного грузовика. Это такой кайф! Проорала тёкнутая баба, Раскинув в сторону руки, Похожие на крылья вороны. Всего на миг. Лапша на косухе Красиво затрепетала на ветру. Моё сердце провалилось В левый кроссовок И тоже затрепетало. Скажи же, игрушка, Я, пожалуй, «Свой гонорар возьму, Харитошей! Поговоришь со своим!» «Ох, ума!» Ответила я, мечясь между желанием свалиться в обморок и мыслями о том, что десять лет в тюрьме за убийство в состоянии аффекта – это не так уж много. Есть шансы поудовы даже за хорошее поведение. «И с какой стати этот...» Бездушный мерзавец вдруг стал моим. Скорее всего, он нам еще угон мотоцикла припаяет. Я же воровка, предательница и дрянь, так он сказал, кажется. Обида снова поднялась, выжигая из крови бушующий в ней адреналин. Найду я эту флешку, и что? Ну что делать? Отдать этому чертову снобу и послать его ко всем чертям? Это значит расписаться в том, что он прав что я его кинула, обокрала, что использовала его в своих корыстных целях. — Ты чё там затихла? — проорала Евангелия, закладывая очередной вираж. — Так задорно верещала. Мне понравилось. Особенно, когда ты на виск сорвалась. Было на дельфина похоже. — Я тебя убью! — проекала я, едва ворочая языком. Чёртову каску давно смело с моей головы ветром, и теперь она больно колотила меня по спине, наподобие парашюта. В рот набилась пыль, и, судя по всему, насекомые. Волосы превратились в колтун. Мне казалось, что этот ад никогда не закончится. Поэтому я подумала, что оглохла, и ещё лучше, сдохла. Когда, наконец... Наступила блаженная тишина. «Прибыли, Ваше Высочество!» — хмыкнула астрологиня. Я сползла с адского механизма, чувствуя себя призрачным гонщиком, и на ватных ногах поплелась к мусорным бакам. На ходу расстегивая ремешок под подбородком негнущимися пальцами. «Чёртов таз не желал отпускать меня!» В конце концов я плюнула на бесплодные попытки и просто натянула уродство обратно на голову. — Так каска хотя бы не впивалась в плечи. — Вы выкинули, тебе и лезть, — пискнула я, уставившись на возникшую рядом чокнутую байкершу. — Это честно, между прочим. — А лоб тебе вареньем не намазать? — поинтересовалась шарлатанка, обозревая гору мусора. Ты его найди сначала. Вредность — не мой конёк, но после покатушек на Харитоше в моём мозгу явно сдвинулись меридианы. Давай палкой какой-нибудь потычим сначала. Ага, сейчас. С готовностью отозвалась Вангелия и метнулась в темноту. Я задаченно посмотрела на Бак, примериваясь, с какой стороны лучше к нему подступиться. Вот, Вангелия появилась из мрака, напугав меня до чертей и сунула мне в руки холодину такой длины, что с ней можно было как с шестом прыгать через горящую помойку сразу в бабулен апартамент. — Слушай, давай я палкой ткну. Тебе ее точно не удержать, — предложила астрологиня. — Да отойди, горе. Ты сейчас похожа на рыцаря печального образа, бросающегося на ветряные мусорки. Даже взгляд с безуминкой, как у шизоидного дядьки. Стой сзади. Я послушно встала за спину, сосредоточена в сопящей Евангелии и с любопытством принялась наблюдать за ее действиями. Сначала все шло хорошо. Ваня копалась в мусорке, я телепалась рядом, поддевая носком мелкие камешки. И даже не поняла, что случилось. Неведомая сила вдруг подкинула меня в воздух. Ремешок от таза противно врезался мне в шею. Я захрипела. В глазах начали взрываться звезды. «Слышь, грушка, я что-то нашла!» Пропыхтела Вангелия. Палка как-то странно потяжелела. Только почему-то с другой стороны. «Бедные бомжи! Как тяжело им живется!» «Груш, ты где? Эй, куда делась?» «Груша, это не смешно! Мне страшно!» Меня замотало, словно в центрифуге. Но сказать я ничего не могла, только тихо мычала, болталась на чёртовом шесте, как страшила мудрый. И удивлялась, откуда в этой дуре столько силы. Хотя я сама виновата, конечно. Она же не специально меня подцепила. Палка случайно вошла под ремешок на моей шее, когда я заинтересована Рассматривала валяющуюся на земле бутылочную стекляшку. Я даже хрюкнуть не успела. Почувствовала рывок, потом меня бросило вверх. Ой! Ремешок звонко лопнул. Полет оказался недолгим. Через секунду я замерла, свалившись на гору мусора. «Я не перестаю удивляться вашим деятельным натурам!» Смеющийся мужской голос, который я узнала сразу, в ночи показался выстрелом. «Мне казалось, что я достаточно искушен. Но чтоб такое!» «Шеф, я все снял на видео, как вы приказывали. Это бомба!» «Молодец, Федя!» Больше не сдерживаясь, захохотал чертов маньяк. Я буду пересматривать. Это же аттракцион. Грушка на палке. Огурец, ты видел, как она взлетела? Как комета. А как зрелищно развивалась прилипшая к кроссовкам туалетная бумага. Какого чёрта ты здесь делаешь? Мой стон из мусорного бака прозвучал, как вой из могилы. А оказывается, в этих контейнерах Прекрасная акустика! И как ты оказался тут так быстро? И вообще, как узнал, что мы тут? Я сам! Хмыкнул чертов маньяк, отогнав от бака Федора. Сильные руки ухватили меня за шкирку, как шелудивого котенка. Только вот вытащить меня он не смог. в раз, второй и озадаченно сморщил лоб. Оказывается, ремешок не лопнул крепким зараза оказался. Тот звук, что я слышала, издала переломившаяся пополам халудина. И теперь она встала в распор и мешала Герману вытащить меня из мусорного плена. Я задергалась, как насаженный на булавку мотылек. «Спокойно, сейчас я тебя отдеру». Хмыкнул Герман, скинув пальто. «Господи, за что? За какие грехи ты меня наказуешь?»